Наверное, только тем, кто встречает на своем тернистом пути настоящую преданную любовь-надежду. Это их немногих пригрел своим всевидящим, всемогущим взглядом Господь. Их выделил из сонма многих, их осветил своим сиянием. И если они, эти избранные, воспринимают его благость за муки, то это их вина, а не Господа. Люба так крепко задумалась, что не видела, как гордый лебедь подплыл к самому берегу и разглядывает ее, выгнув тонкую шею, шипит тихо, раскрывая клюв. «Ох, миленький, ты есть просишь?» встрепенулась Люба. «Ну, извини, извини меня, дуру такую. Гляжу и не вижу ничего перед собой». Она стала торопливо отламывать кусочки хлеба и бросать лебедю. Важная птица, потеряв всю свою осанистость, пыталась ловить кусочки на лету. И тут же подплыл второй лебедь. Люба стала бросать и ему. Ей вдруг вспомнились слова бабки. «Вон лебеди, Любка, по 200 лет живут, а один разок только женится. И ежели погибнет у лебеди его лебедушка, то он так и мается один до скончания своего лебединого веку. А ежели лебедь помрет или убьют его, то бедушка во вдовах живет иной раз и больше сотни годов. Так-то, Любка, заруби на носу. Неужто вы по двести лет живете и только один раз женитесь? Шепотом спросила Люба, глядя на двух птиц, медленно плавающих перед ней. Выходит, вы намного-намного лучше людей. О, Господи! Да кто нас не лучше? Она кинула в воду последний кусочек, отряхнула халат, встала и пошла к проходной, быстро мелькая стройными белыми ногами. Так уж случилось, что после первой встречи Робки и Вениамина Павловича, после их вечернего чаепития, между ними завязалась прочная дружба. Робка проглотил Мартина Идона за два дня и был потрясен так сильно, что ходил совершенно очумевший, не ел, не пил, и остановившиеся глаза его выражали такое смятение, что приятели, соседи, мать и даже Федор Иванович спрашивали участливо, не заболел ли он. Что случилось? Какое такое трагическое и непоправимое несчастье. Робко отнекивался, отмыкивался, ни с кем не хотел разговаривать. Только Богдану, который решил, что Робко опять впал в тоску из-за Милки, Робко ответил, что у него такое настроение, он даже сам не понимает, какое, из-за того, что прочитал книгу. «Книгу?» — изумился Богдан, совершенно убежденно не веря, что книга может вообще как-то подействовать на человека, а чтобы вот так сделать из нормального малого чокнутого, в такое пусть дураки верят. И Богдан спросил опять, «Какую книгу?» Вот. Робко показал ему Мартина Идена. Богдан взял, полистал. Картинок не было. Спросил. «Про что?» «Про нас с тобой. Про жизнь». «Как это про нас с тобой? Откуда этот?» Богдан посмотрел фамилию писателя. «Джек Лондон знает. Англичанин какой-то. Ха!» «Он американец». «А почему фамилия Лондон? Лондон — это столица Англии, дурик!» «Отвязни, Богдан, а!» Робко очнулся от состояния транса. Он посмотрел на приятеля. «Ты лучше куклу госпожи Барк читай». И он отобрал у него книжку. что ты окрысился?» — обиделся Богдан. «Спросить у него нельзя. Про нас с тобой». Повторил он слова робкие. «Не может этот англичанин...» «Ну, пусть американец. Мне лично плевать. Хоть турок пусть будет. Не может он про нас с тобой написать». «Почему?» «Потому что он про нас с тобой ничего не знает», — резонно возражал Богдан. «Он что, жил с нами, ну? Он же в капиталистической стране жил в натуре. Откуда он про нашу социалистическую жизнь может знать? Ты даешь, Роба, обхохочешься». «Ты ее читал?» — спросил Робка после паузы. «Не читал и не буду. Если он про меня написал, зачем читать? Я про себя и сам все знаю». «Дубарь ты, Вовка!» С сожалением вздохнул робко. Я прочитал, и мне такое открылось. Про себя, про других людей, про жизнь. Ой-ой, держите меня, презрительно хмыкнул Богдан. Помнишь, училка по литературе верещала? Дальше он заговорил, подражая слащавому голосу учительницы. Мальчики, девочки, когда вы прочитаете Евгения Онегина, вам откроется такое, вы узнаете все о жизни, о себе. Это такое наслаждение, мальчики, это непередаваемо. Богдан сплюнул презрительно. «Ну, прочитал. Никакого наслаждения. Мутата. А чего про жизнь узнал? Да ничего. Там жизнь дворянская. А у нас...» Богдан опять сплюнул. «Можно, конечно, профессорам там всяким это читать. Интересно, может. Он и великий там поэт, не спорю. Памятники зря ставить не будут. Но лично мне это не в дугу». Они сидели на стрелке. На горячих от солнца ступенях пристани и смотрели на крымский мост. Курили полуголые, на них были мокрые трусы, только искупались. А это увелели прочитать. Чернышевского. Ты прочел? Робко отрицательно мотнул головой. А я взял с библиотеки. Усохнуть можно в натуре. Я, пока двадцать страниц одолел, так заснул два раза, железно говорю. Богдан засмеялся. Мимо них прошли несколько парней в спортивных формах. На плечах они несли две сверкающие, лакированными боками байдарки и весла. Парни весело переговаривались о чем-то, смеялись. Богдан и Робко молча наблюдали, как они спустили байдарки на воду, уселись в них подвое, долго вставляли в уключены весла. Потом оттолкнулись от бетонной ступеньки и поплыли. Ритмично взлетали весла опускались почти без всплесков в воду, следовал рывок, и весла взлетали снова, роняя алмазные капли воды. Байдарки быстро удалялись к Крымскому мосту. Ребята смотрели им вслед. Богдан сказал с завистью. «Спортсмены!» «Говорят, можно в секцию записаться». «Где?» «Да здесь, на стрелке. Туда малолеток не принимают, а нас возьмут запросто». «Ну и давно пошел бы». Пожал плечами Робко. «А ты?» «Не тянет. Костику скажи, он тебе составит компанию». Робко поднялся, стянул с себя черные сатиновые трусы до колен, стал отжимать их. Богдан покосился, спросил, куда собрался. «По делу надо. Книжку отнести». «А я?» «Ну, пошли вместе. Не знаю, может, неудобно». «А к кому?» «К историку Вениамину Павловичу». Богдан удивленно присвистнул. «Ты чего, к нему домой? Вот так запросто ходишь?» «Не запросто, ну, хожу. Книжки у него беру читать». Робко натянул влажные трусы, брюки, носки, обулся, взглянул на Богдана. «Пошли, деятель!» Богдан уже заканчивал одеваться, как наверху из-за строения, где хранились байдарки, каноэ, другие лодки и разный спортивный инвентарь, Показалась веселая компания. Впереди шел Гаврош и напевал, играя на гитаре, висевшей на ремне через плечо. За ним шли Валька-черт и Шимбай-карамар. И Шимбай нес объемистую тяжелую сумку. «Я женщин не бил до 17 лет, в семнадцать ударил впервые», распевал Гаврош, и, увидев друзей, расплылся в улыбке. «О, мушкетеры! Гляди, Шимбай!» Культурный образ жизни ведут. «Как дела, Робертина?» «Дела в прокуратуре», — хмуро ответил Робко. «А у нас делишки». «Как? Как ты сказал?» «Ну, приблотненный малый», — Гаврош захохотал. «Дела, — говорит, в прокуратуре. Кто сказал?» «Да тут один пробегал и бронил, а я поднял». Прищурившись, Робко взглянул на Гавроша. «Да?» Гаврош был озадачен нахальным поведением Робки. С чего бы это? В глубине души он даже побаивался Робку, потому что, во-первых, не понимал его до конца, а, стало быть, мог ждать от него любой неожиданности. Вот взял он и пришел к нему домой, не испугался. А во-вторых, должен был вернуться из заключения Борька, и если Робка ему нажалуется, Гаврошу не сдобровать. Борька был давно в законе. А это обстоятельство для приблотненной шпаны – непререкаемый авторитет, да и не только для шпаны. «Ждешь у моря погоды?» – подмигнув, спросил Ишимбай. На ступеньках он расстелил пару газет, стал вынимать из сумки бутылку, колбасу, огурцы, пучки, редиски. Отец Ишимбая, полный, мощный бритоголовый татарин, работал мясником в гастрономе на Якиманке и подворовывал на работе все, что мог. Поэтому у Ишимбая всегда водились деньжата, всегда он притаскивал гаврошу домой то кусище хорошего мяса, то овощей или сахару, то мороженой рыбы. — Тебе-то что? — глянул на него робко. Он тоже их боялся, но старательно подавлял в душе страх. — Да будь что будет, не убьют же, в конце концов. Их за это Бурька, когда вернется, всех на нож поставит. — А ботинки тебе не жмут? — спросил Валя черт и почему-то заржал. «Какие ботинки?» — не понял Робко. «В которых ты по переулку ходишь», — сказал Гаврош. А один такой гулял, гулял и из ботинок выскочил, в носках домой прибежал. Гаврош коротко рассмеялся. «А ты вообще-то в носках?» «В носках», — «В носках». несколько растерялся Робко. «Это хорошо», — опять влез Валька черт. «А то простудиться можно, понял, нет?» «Ты меня напонял, не бери, понял?» — набычился Робко. «Ты смотри, Гаврош, с ним культурно беседуют, а он зубы скалит». На худом, заостренном лице черта заходили желваки. Валька был самым опасным из всей шпаны, недаром прозвище «черт». Внешне веселый, покладистый, даже трусоватый. Он вдруг приходил в тихую звериную ярость. И тогда ему было море по колено». Мог запросто пырнуть ножом, ударить кирпичом по голове, железным прутом, да чем угодно, и остановить его уже никто не мог. Эти приступы бешенства также внезапно прекращались, и когда на него снова накатит, никто не мог предположить. «Без ботинок можешь остаться и без носков», — процедил Валька-черт, и рука его потянулась к внутреннему карману куртки. Там на пришитой бретельке всегда висела финка. «Кончай, черт!» — позвал Ишимбай. «Водка киснет!» Он действительно разложил на импровизированном столе колбасу, огурцы и редиску, откупорил бутылку. «Пошли, а то хуже будет!» — шепнул Богдан, дернув робку за рукав. «Твое счастье, падло, процедил Валька и подсел к приятелям. Они выпили по очереди из одного стакана, стали с хрустом жевать огурцы и редиску. Робка и Богдан медленно пошли прочь, когда Гаврош окликнул. «Роба, может, выпьешь?» «Знаешь, как говорят, налей врагу, и он станет твоим другом». «Давай, подваливай». Робка вдруг повернулся и пошел обратно. «Ты чупить пить с ними будешь?» Испуганно зашептал Богдан. Робка не ответил. Подошел, сел рядом с Гаврошем на ступеньку. Светило солнце и плескалась спокойная вода. Вдали плыли байдарки. Спортсмены равномерно взмахивали длинными веслами. И виден был красавец Крымский мост. Цепи, поддерживающие его, тоже отливали на солнце. Гладь воды утекала под мост, становясь непроницаемо черной. Из-под моста показался речной трамвайчик. — Бог, да ты чего? — позвала Шимбай, Дают, бери, обьют, беги. Богдан нехотя подошел, но садиться не стал. Робки протянули стакан, наполовину полный. Робка глубоко вздохнул и выпил. Гаврош сунул ему под нос огурец. И Шимбай в это время вынул за колоду карт. — Ну что, попытаем удачки? На тебя скинуть, Робертина? — Давай карточку, — сказал Гаврош. — У тебя, ахча есть роба? — Есть немного, — чуть захмелев, ответил Робка. «Дай ему тоже карточку», — сказал Гаврош. «Играли в буру или тридцать одно?» Робке сначала везло, как и полагается, хотя в этих дворовых играх петух, бура, тридцать одно, он был не новичок, но скоро стал проигрывать. У него была тридцатка, накопленная по рублю, и он скоро ее проиграл. «Давай в долг, Робертина!» — улыбнулся Валька-черт, тасуя колоду. И тот Робка случайно увидел, как черт ловко сунул две карты за рукав, закатанной до локтей рубахи. И Робка прохрипел. «Вынь карты из рукава». «Чего? Ты чего мелешь?» — Окрысался Валька-черт. «Вынь карты из рукава», — повторил Робка, а Богдан вновь потянул его за куртку. «Кончай, Роба». «Ай, Валя, ай, нехорошо мухлевать со своими». Засмеялся и Шимбай, хотя прекрасно понимал, что Валька мухлевал, и мухлевал он против робки.